Глава 11. Кажется, чем-то удостоен. Генерал был невероятно правильный. Генералистие некуда. Ростом чуть не под потолок, касаясь сажень в плечах, правда, он оказался не человеком. Его официономия была чем-то средним между человеческим лицом и курносой бреластой мордой бульдога. Но это лишь работало на образ. Вот уж в прямом смысле зверь, а не генерал, с какой стороны ни взгляни. Он стоял у стола в актовом залчике, высоченный, почти квадратный, основательный и несокрушимый, как египетские пирамиды, в лазуревом мундире с золотыми кометами на погонах, в внушительной коллекции неизвестных наград на груди. Среди них Кирьянов с ностальгической грустью углядел российский орден почёта, плетёными золотыми аксельбантами на левом плече и широким золототканым кушаком. Его безукоризненной русской речь, звучавшая трудами транслятора, всё же удивительным образом напоминала громоподобное рычание могучего зверя. Правда, Кирьянов слушал вполуха. Героизм и самоотверженность. Беспрецедентный шаг вперёд на тернистом пути научного познания Вселенной. Долг и честь. В этом отношении мало что изменилось даже под другими звёздами. Слова были высокие и правильные, но казались не связанными с прыжцом, раздражали глупой высокопарностью. пышной козёнщины. Всё это уже было, мой славный ората, процитировал он, стоя с каменным лицом и на земле, и под другими звёздами. Короче говоря, прорычал генерал, пристукнув лапищей по столу так, что полированная коричневая плита жалобно скрипнула. Хорошо поработали душу вашу за хвост и об колена. Хвалю И отмечаю, что наш сектор, бляха-муха, опять утёр нос блистающему соответствующим, негласно соревнующимся. Чтоб так мне и дальше орлы и соколки. Чего там в воду вступит луч? Подходи по старшинству, получай заслуженное. Штандарт полковник Зорич. Так и пошло. послувершенству. Когда подошла его очередь, Кирьянов сделал пять шагов к столу, принял из чёрной лакище, покрытой жёсткой морщинистой кожей, синюю плоскую коробку с каким-то затейливым золотым вензелем на крышке, усевшись на место, украдкой заглянул Там на синем бархате покоилась восьмиконечная звезда, размером с блюдечко, покрытая россыпью блестящих камешков, ежесекундно менявших цвет и оттенок, разноцветными эмалями, золотыми арабесками тончайшей работы, регалия выглядела крайне внушительно. Но «Ну что? Свежие кавалеры, жизнерадостно рявкнул генерал. Не буду вас томить казенной бодягой. Вы, поди, водочки хотите откушать из полного стакана? Дело хорошее, есть повод. Генералу нальете? Нет, генерал был правильный, и точка. Торжество состоялось в той же каминной площади. Генерал поместился во главе стола, задевая потолок макушкой, покрытой не волосами, а ёжиком жёсткой шерсти. Держался он, как и подобало правильному служаке, ниченясь, выпил пару рюмок, благодушно порыкивая, жевал ломоть ветчины и ещё раз громогласно поздравил всех уже неказенными словами, а потом тихонечко улетучился в сопровождении штандарт-полковника, не доводя дело до неуместного панибратства. Вот тогда все покатилось по накатанной колее. Помаленьку расстегнули кителя, а кое-кто и вовсе снял от рюмок перешли к сосудам, повместительнее. Заговорили громче и раскованнее. Не wiadomo откуда выпорхнули давишние свизисточки, уже по более числом, даже чубурах, занимавший своё законное место на каменной доске с уходом начальства заметно оживился, словно понимал всёнихуже людей. И проворно упёрся со стола апельсин, не дожидаясь, пока у гостя прямо из-под руки у нацелившегося было на тот же спелый фрукт прапорщика Шипко последний беззлобно ему погрозив проворчал был бы я зоофилом я бы тебя поимел да ладно живи ну как настроение обер поручик кирянов пожал плечами покосился на звезду украшавшую левую сторону кителя Не было никаких особенных чувств, хотя определённое удовлетворение имело место. Это и в самом деле было что-то важное? спросил он тихо. Не то слово, серьёзно ответил Шипкин. Не сойти мне с этого места гарантом буду. Не просто важное, а эпохальное, настолько, что для нас даже определение подобрать трудно. Если обратиться к земной истории, то получается, что мы с тобой, Колумб, Гагарин, брательники Райт и Эйнштейн в одном лице, а также Фарадей, Менделеев и куча других персонажей того же полёта. Я тебе не стану объяснять, что это за место, потому что сам не понимаю ни черта. Как и подавляющее большинство обитателей галактики, я разумных, имею в виду. Просто никто ещё в том хреновом пространстве не бывал. Только нашему профессору удалось впервые за чёртову тучу лет придумать, как туда пролезть. Ну, а с ним за компанию и наша дружная компашка попала в аналы и наскрежали